Глава 2 Эдик не сумел уловить тот момент, когда жизнь переломилась. Теперь, проматывая в памяти события последних месяцев, он никак не мог выделить из них нужное. День, когда он понял, что за ним следят, вряд ли, слишком очевидно, больше похоже на следствие, чем на причину. День, когда он познакомился с Никитой, ближе к реальности. Он снова и снова набирал номер. Но абонент не собирался обеспечивать к себе доступ. Проклятие. Никита, должно быть, тоже почуял неладное и затаился. Он-то своей шкуры рисковать не будет. Вон. Не предупредил даже. У Эдика не осталось ни времени, ни возможности разыскивать бывшего партнера. Он знал, что где-то в Москве у Никиты есть жена. Но как с ней связаться? И зачем? Она вряд ли поможет. Мужчина спрятал телефон в карман, и опасливо огляделся по сторонам. Вокруг детишки, иностранцы, студенты. Картина, которую обычно можно наблюдать в забегаловке. При иных обстоятельствах Эдика в подобное место и волоком бы не затащили. Он терпеть не мог большие скопления людей. Но сейчас толпа — его защита. «Простите, вы уже закончили?» Эта девица какая-то спросила. Пришла, стоит над ним с подносом. «А физиономия такая важная-важная» будто она — центр Вселенной. Все потому, что перед ней полно холестериновой отравы, а перед ним на столике только недопитый кофе. Закончил. Эдик поднялся и прихватил с собой стакан. Выжидать и дальше не имело смысла. «Спасибо». «И почему это спасибо?» — прозвучало, как «двигай быстрее». На улице Эдик не прекращал оглядываться по сторонам. Шпионским чутьем он похвастаться не мог, Но две рослые фигуры из массы окружающих людей выделять научился. Они тоже хороши. Светятся откровенно. Слишком легко дали себя вычислить. «Похоже, им не очень-то привычно заниматься слежкой», размышлял Эдик, шагая вверх по проспекту. «Или их смущает чужая территория?» «Будь я в Москве, давно бы избавились от меня». Октябрьский день выдался зябким. Резкие порывы ветра норовили сорвать с Эдика старый шарф. Впрочем, Холода мужчина не чувствовал. Скорее, наоборот, ему было жарко. Он ощущал капельки пота, скользящие по спине. Скорее всего, поднялась температура. Как всегда бывало с ним в периоды сильного волнения. Он весь день провел на ногах, иначе не мог. Ему нужно было оторваться от преследователей. Сейчас Эдик постоянно оглядывался по сторонам, стараясь разглядеть их. Он почти расслабился, когда знакомые силуэты снова мелькнули в поле зрения. Нет, никуда они не уйдут, пока не получат то, что им надо. В общем, застрял он как Одиссей между Сциллой и Харибдой. Эдик в своей жизни прочитал немного книжек, но все, что читал, помнил почти дословно. Обнаружив эту свою способность, он литературу забросил. Нечего память лишней информации забивать. Зато теперь отрывки из прочитанных книг периодически всплывали в памяти. Нельзя им ничего отдавать. Это слишком опасно. И для него в том числе. Он перестанет быть нужным. Необходимо найти другой путь. Эдик как раз проходил мимо остановки, когда подъехал автобус. Не глядя на номер, мужчина вскочил в душный салон. Теперь от преследователей его отделяли запотевшие стекла. Вот повезло. Эти двое задёргались, видно, машины у них поблизости нет. Эдик даже тихо засмеялся, чем заслужил неодобрительные взгляды других пассажиров. Не зря он все таки людей не любит, но не настолько, чтобы намеренно вредить им. Забившись в угол, он прикрыл глаза. Спать хотелось до безумия. Двое суток без нормального отдыха. Кто знал, что все так обернется? Встреча с Никитой Тимофеевым на конференции — уж точно не показалось ему неприятным событием. От торгашей, у которых лоб шел складками в отчаянной попытке понять, что же им говорят, Никита отличался очень выгодно. Он не пытался казаться умнее, чем есть на самом деле. Он честно признал, что ни черта не смыслит в науке, и попросил доступно объяснить, где используются подобные технологии. Эдик объяснил, постарался даже сделать это доступно. «Вроде бы получилось». Никита слушал, кивал, а в итоге заявил. «Так это же гениально!» «Не факт», — смутился Эдик. «Я ничего не проверял». «Проверишь еще, Ну, чисто для формальности. Ты, я вижу, парень смышлёный, справишься со всем. А я тебе помогу». «Чем?» «А чем захочешь?» «Деньгами, в первую очередь». «Я тебе деньги дам, а ты ими распоряжайся, тебе же виднее». «Я занимаюсь этим не ради денег». А «Вот чудак», — присвистнул Никита. «А ради чего тогда?» «Спросить проще, чем ответить». Эдик чувствовал причину, а выразить ее словами не мог. Его не устраивал ни один из вариантов. Суть заключалась в том, что он любил работать. Он иного смысла в своей жизни не находил. Мама часто ругала его за это еще в школе. Правда, не сильно. Сына она обожала. Никита выслушал, покивал, Он, похоже, не умел слушать Никивая, а затем мужчина рассмеялся. «Да про тебя фильмы снимать надо и в красную книгу заносить. Только я все равно хочу помочь тебе, чтобы талант даром не пропадал. Зачем тебе это нужно? Я, в отличие от тебя, денежки люблю. Деньги — такая хорошая вещь, как бутерброд с колбасой, только лучше. Ты тоже ты поймешь, когда средства на колбасу появятся». Никита отличался наблюдательностью. От него не укрылось ничего. Ни заплатанный свитер собеседника, ни старые потрёпанные брюки, ни скотч на дужке очков. Ему невдомёк было, что это не из-за острой нехватки денег, а от врождённой неряшливости. И все же нельзя сказать, что слова Тимофеева канули в пустоту. Эдик уже устал куковать один в большой трехкомнатной квартире. Часть его хотела завести семью, Пусть и не самая большая часть. А для этого необходимы деньги. На них клюют женщины, и он выбирает какую-нибудь одну. Дальше ЗАГС, уют в доме, детишки пойдут. Эдик наблюдал идеальную схему жизни у своих более удачливых коллег. Их детей воспитывали жены, а сами они продолжали заниматься наукой. Он согласился на предложение московского бизнесмена. «Ты не пожалеешь», — уверял его Никита сжимая руку новоиспечённого партнера, «Потом благодарить меня будешь». В первое время Эдик и правда благодарил. Он не сильно напрягался, делал то же самое, что и обычно. Разве что передавал результаты Никите, а тот взамен приносил деньги. Много. По крайней мере, Эдику казалось, что много. В глубине души он подозревал, что это даже не 50%, Однако выяснять отношения с Тимофеевым не собирался. Его все устраивало. Он сам выбирал, что и как делать. Никита не пробовал диктовать ему. Он находил покупателя под товар, а не наоборот. Однажды Эдик рассказал ему о самом любимом своем детище. Собственно, над этим проектом он работал уже два года, а теперь вышел на завершающий этап. Никита воодушевился. Покупатели нашлись с ходу. Эдик пропустил эту новость мимо ушей. Он слишком увлёкся работой. Он теперь понимал что чувствует марафонец, увидевший таки перед собой финишную черту. Он закончил, проверил и испугался. Никита так и не уяснил, почему Эдик все отменил и прекратил их сотрудничество. В новых обстоятельствах его непонимание науки стало непреодолимым препятствием. Эдик же здраво оценивал перспективы. «Ты же меня подставляешь!» – шипел в телефонную трубку Тимофеев. «После всего, что я для тебя сделал!» «Извини. Извинениями здесь не обойтись. Ты осознаешь, что мне неустойку платить придется. Решил деньгами напугать? Нашел дурачка». «Никита, я прекрасно понимаю, сколько ты на мне заработал. Я на это не указывал до тех пор, пока ты не стал меня шантажировать. Если хочешь, я верну тебе и то, что ты заплатил мне». Эдик не блефовал. Он и правда сохранил большую часть своих гонораров. Занимаясь проектом, Он так и не удосужился приманить женщин заветными деньгами и обзавестись семьей. Никита не стремился прекращать сотрудничество. Он пошел на мировую. «Да ладно тебе, старик, не кипятись. Ты встань на мое место. Я ценю нашу работу, но это не значит, что мне нравится отказывать клиентам, да еще таким. Мне очень жаль. Забудем. Я все заплачу, а ты работай дальше. Жду новых идей». Для себя Эдик решил что больше ничего продавать не станет. Однако сказать об этом сразу не хватило решимости. Никита же только успокоился. Он решил расставить все по местам при следующем телефонном разговоре. Проблема заключалась в том, что Тимофеев больше не звонил. Обнаружив слежку, Эдик попытался сам связаться с ним, вот только телефон Никиты оказался выключенным. «Мужчина, вы выходите?» Дородная да, дама, до этого занимавшая полтора кресла у окна, Сейчас решительно пробивалась к выходу. Нет. Эдик посторонился, чтобы потом занять ее место. «Ну так и стойте же, вас не обойти!» Кто бы говорил, самка Колобка делает ему замечание по поводу габаритов. Лишь опустившись в кресло, Эдик почувствовал, как гудят от усталости ноги. Любопытно, сколько мозоли он натер за минувший день. «Никогда больше на деньги не поведусь», — пообещал он себе. «Пусть миллиарды всяким билгейцам достаются» а мне не надо, наелся. Пожалуй, ему следовало все уничтожить сразу, когда пришло понимание. Вот только... Как? Это все равно, что создателю Эйфелевой башни сказали бы, «Эй, убирай свою фигню, служайки, здесь мы поставим садового гномика». Эдик отдал проекту два года жизни и огромное количество сил. Словом, мысль об уничтожении созданного он искоренил зародыши и все же Эдик был не настолько глуп и наивен, чтобы не понять, что его изобретения могут попытаться выкрасть. Он продумал систему защиты, вернее маскировки. По крайней мере, Эдику казалось, что продумал. В этой области он знал немного, ориентировался на фильмы и книги, однако в конечном итоге пропустил очень важную деталь. Увы, открылось это только при слежке, когда он задумался над тем, как его система функционирует в реальности. До устранения неполадки не удастся удрать из страны, слишком безответственно. Он вышел из автобуса на конечной остановке, новый маршрут тоже выбрал наугад. Кондукторы смотрели на него, как на бродягу, да и выглядел он соответствующе. Одежда старая, сам растрепанный, да и жар бесследно не проходит. Но не выгоняют, и слава богу. Так Эдик катался до вечера. Время пролетело незаметно. Он отчаянно пытался сообразить, как закрыть пробел. Однако переутомленный мозг объявил забастовку. Дошло даже до того, что он пришел к своему дому, причем неосознанно, чисто автоматически. Тело, оставшееся без контроля, двигалось по знакомому маршруту. Так бы и в квартиру ввалился, если бы по привычке, оставшийся с детства, не посмотрел наверх, на свои окна. Там горел свет. Когда-то привычка поэтому и сформировалась. По свету он определял, пошла мама в гости или нет. Однако теперь это явно не мама. Он ожидал, что они узнают его адрес. Адрес найти проще, чем его самого. А во втором они уже преуспели. Эдик не волновался за квартиру, там все равно ничего нет. Обидно только, что едва не попался. Но надо же, опять повезло. А вот куда податься дальше? «Ночевать где-то надо, однако проситься к друзьям нельзя, не хватало еще их подставить. Гостиница? Нет. Денег не хватит. Хотя паспорт с собой. А может, хватит?» В конечном итоге Эдик решил не рисковать. Неизвестно, сколько еще ему по кафешкам скитаться. А купюр в кармане не так уж много. Уж лучше отправиться на вокзал. Эдик шел пешком, не отдаляясь от оживленных улиц. Понятное дело, через дворы было бы быстрее, Однако он не в той ситуации, чтобы решаться на риск. Те двое, скорее всего, заняты его квартирой. Он оторвался от них еще на автобусной остановке. Но что, если еще кто-то рядом ошивается? Сейчас мужчина не мог не сомневаться в правильности схемы, которую выбрал. А что, если она покажется им примитивной? Всё ведь на любительском уровне, слишком очевидно, где-то даже по-детски. Эдик на это и рассчитывал. «Очень часто мы не видим как раз очевидного» стараясь руководствоваться привычками, чем-то обычным. Если его преследователи из такой породы, то их ждет большой облом. Сейфов Эдик в своей квартире не держал, комодов со скрытыми полочками тоже. Он даже не знал, где всю эту пиратскую атрибутику изготавливают. Что они найдут в его квартире? Мебель, одежду, развившуюся до уровня средневековой культуры, популяцию моли, холодильник, полный объедков. Из ценного только компьютер и телевизор. То, что есть в жилище среднестатистического холостяка. Плюс в том, что это вызовет у них раздражение. Зря столько сил потратили. Минус – они приложат дополнительные усилия, чтобы поймать его. Эдик не представлял, что тогда будет, но подозревал, что ничего хорошего. Сейчас был как раз один из тех редких случаев, когда он предпочел бы остаться в неведении. На вокзале его встретили шум и суета, пусть и приглушенные ночным временем. Эдик на всякий случай купил билет, чтобы иметь официальный иммунитет против доблестных стражей правопорядка. Все равно, незадолго до отправки поезда, его вернуть можно. потери денег минимальная, вроде как плата за крышу над головой. Жесткое кресло зала ожидания оказалось не самым лучшим местом для отдыха. Но Эдик настолько устал, что его подобные мелочи не волновали. Почти сразу он уснул, полностью доверив свою безопасность переменчивой удаче. Спал Эдик, вопреки своим ожиданиям, недолго. Чувство постоянной тревоги не способствовало крепкому сну. Однако тот факт, что он все еще жив, здоров и один на вокзале, не мог не радовать. Эдик потянулся и вышел из здания. Идей по исправлению ситуации по-прежнему катастрофически не хватало и он надеялся, что свежий воздух поможет привести мысли в порядок. За стенами вокзала его встретило мрачное октябрьское утро. Сегодня, скорее всего, ветром не обойдется, еще и дождь польет. Эдик обзавелся сигаретами и не без удовольствия закурил одну, мысленно решив, что без второй ну никак не обойдется. Окруженный облаками дыма, он наблюдал за пассажирами, только-только прибывшими в город. Счастливые... У них сейчас свои заботы в основном приятные. Вряд ли кто-то кроме него озабочен тем, что его преследуют двое незнакомых верзил. Поток людей ничем особенным не отличался до появления довольно экзотической компашки. Их было четверо. Две девушки, примерно одного возраста, и двое мужчин. Один молодой, не старше 30, Другой явно приближался к пенсионному возрасту. Эдик обреченно вздохнул. Да уж, на таких девушек ему еще копить и копить. Одна высокая, с полной копной мелких кудряшек цвета вороного крыла и очень светлыми голубыми глазами. Другая с собранными в хвост каштановыми волосами, чуть ниже ростом, но тоже фигуристая. Обе хорошо одеты. Старший мужчина молча нес вещи, вероятно, освободив от нагрузки девушек. Только у шатенки в руках осталась большая плетеная корзина странной формы которую она никому не решилась доверить. Молодой человек прогуливался налегке, зато успевал волчком вертеться вокруг своих спутниц. Он все время что-то им рассказывал, активно жестикулируя. Порой до Эдика доносились обрывки фраз. «Лучшее в городе. На уровне. Все за наш счет, разумеется. Очень понравится». «Ясно, должно быть, какие-то крайне важные особы. Ну как важные? Такие малолетки важны только для тех, кто их заказал». «Вряд ли в этом возрасте можно добиться чего-то самостоятельно. Обеим ведь и 30 нет». Эдик проследил, как девушки погрузились по поблескивающую глянцевыми боками иномарку. И неожиданно для себя все понял. Нет, не касательно этих кошечек. Они мужчину больше не интересовали. Он, наконец, сообразил, как закрыть пробел. Изначально он собирался вовлечь в дело кого-то посвященного. Однако в этом-то и проблема. Посвященный в конечном итоге примет неправильное решение. Лучше озадачить человека умного, который разберется в схеме, но не до конца и не станет злоупотреблять тем, что получит. Найти такого человека и заинтересовать в его поиске – проблема. Попытаться стоит, да и это будет план А. План Б тоже необходим – оставить все как есть, избавиться от единственного указателя, который остался у него на руках. Как избавиться – Да элементарно, в мусорку кинуть, закопать. Правда, такие варианты прокатит, если за ним не следят. А можно ведь и подкинуть кому-то. Например, таким тёлкам, как только что вышли из вокзала. Вот у кого точно ума не хватит понять. Правда, в плане «Б» имелся огромный недостаток. Он сам. Согласно плану «А», кто-то находит и забирает его работу, прячет в другое место. Тогда уже сам Эдик не в курсе, где и что. А по плану «Б» он по-прежнему остается главным свидетелем. Эх, доигрался, что уж тут душой кривить. Сейчас, учитывая новые обстоятельства, Эдик бы с удовольствием все уничтожил. Ну, может, и без удовольствия, но и без сомнений. Вот только данная возможность утрачена, путь к тайнику закрыт. Соответственно, для того, чтобы работал план «Б», ему нужно убрать главный ориентир — себя.